Глава тридцать вторая Сначала он хотел оставить эти красивые часы себе и потом подарить девочке с фиолетовой челкой. Он мог бы подложить их ей в примерочную того шумного магазина одежды или подкинуть на подоконник, как медведя на вечеринке, и издалека любоваться ее удивленным лицом. Но когда факт заговорила с ним через стенку примерочной, он передумал. «Скажи мне хоть что-нибудь, пожалуйста». Такой подарок — слишком рискованная затея. Не для него, конечно. А для его подопечной полиция наверняка принялась бы искать тех, кто обокрал парнишку в клетчатой рубашке. Он не хотел, чтобы из-за него девочка оказалась втянута в это дело. Он убежал и решил избавиться от часов, кому-нибудь их подкинуть, чтобы снять подозрение с себя. Достаточно было оставить их на столике в баре, где часто тусовались подростки из цыганского табора, известные воришки, промышлявшие мелкими кражами в этом районе. Затем он позвонил в полицию, и оставил анонимное сообщение о том, где их можно найти. Интересно, поняла ли факт, на что он пошел ради нее? Мстить за ее честь оказалось приятно. Он никогда еще не чувствовал ничего подобного. Прежде ему и в голову не приходило, что он может кого-то защитить. Он всегда защищал только себя, потому что был уверен в собственной слабости, в своей никчемности. Но роль мстителя пришлась ему по вкусу. Позапрошлой ночью он отыскал парня в клетчатой рубашке. Он был уверен, что обнаружит его в одном из тех мест, где собираются ребята его возраста и торчат до утра. Он прекрасно знал эти заведения потому что утром ему не раз приходилось убирать с тротуаров мусор, оставленный после очередной тусовки. Приметив парня в компании сверстников, он стал ждать. Около часа ночи тот попрощался с друзьями и направился к своему мопеду, припаркованному неподалеку. Чистильщик пошел за ним. Когда они остались вдвоем, парень даже опомниться не успел, как ему в лицо прилетел кулак. Кроме этого первого удара, все остальные были местью за фак. Свершив справедливый суд, он пошел прочь, охваченный небывалым покоем. — Вот каково оно, когда сделаешь доброе дело, — думал он. И теперь, сидя за рулем мусорного фургона, он понимал, что, кажется, его настоящим призванием может стать добро. Микки ошибался, он был добрым мальчиком, а вот мир был к нему несправедлив. Но вдруг сейчас пришло время с ним примириться, он решил нарушить привычные правила которых придерживался, чтобы не подвергаться ненужной опасности и отправиться к дому двадцать три. Там он мог достать телефон-фак, припрятанный между досок на чердаке, посмотреть ее фотографии и послушать грустную песню, которая так ему нравилась. «Да, сегодня он это заслужил!» Он добрался до знакомой, обсаженной деревьями дороги и припарковался в 50 метрах от дома со стрельчатыми окнами и щипцами. Он натянул форменную кепку и пешком направился к черному ходу. Утром было свежим и на душе было хорошо, даже весело. Через ограду сразу лезть не стал, на минуту остановился. Казалось, в доме кто-то ходил. «Туда-сюда. Может быть, всего лишь коты, а может и нет?» Он прислушался. Сомнений не оставалось. В доме его подружки Магды поселилась какая-то тень. Отступая, медленно пятясь, он успел на секунду уловить очертания лица через кружевные шторы. «Похоже, у гостя не было ключей» потому что калитка была заперта. Гостья зашла в заднюю дверь, совсем как я, — подумал чистильщик. Стало быть, эта женщина лет пятидесяти с короткой стрижкой тоже проникла в дом незаконно. Четвертое октября. Дверь с хлопком закрылась, но никто не заметил, как он вошел. Подросток осмотрелся, пытаясь понять, где же его новые родители. Было почти что время ужина. Весь день он провел, катаясь по городу на велосипеде, который ему подарили на окончании восьмого класса. Сейчас он не знал, чего ждать, достанется ему или нет. На нем была та же одежда, что и с утра шорты, футболка и грязные пыльные кроссовки, а сам он сильно вспотел. Он тихонько пробрался по коридору к двери, в кухню, и стал следить, как его приемная мать ставит в духовку какую-то форму для выпечки. Пользуясь тем, что женщина стоит к нему спиной, он прошмыгнул в ванную. Прежде чем зайти туда, он заглянул в гостиную и увидел приемного отца. На его лице пляшут разноцветные тени от экрана, а он увлеченно внимает выпуску новостей. Подросток проскочил в уборную, заперся на ключ, а уж затем включил свет. Ему надо было отдышаться. В ушах стучало от волнения. Он не знал, что будет дальше, не понимал, сможет ли соврать или сразу расколется. Несколько часов он размышлял, какую версию... Расскажет новым родителям, но так ничего и не придумал. Зачем слова, когда правда написана у него на лице? Он подошел к раковине и оперся руками на керамический бортик. Опустил голову, потому что не осмеливался взглянуть на свое отражение. Капельки пота стекали по лбу, щипали глаза. Он вытер глаза краем футболки и стал постепенно подниматься взглядом по своему телу. Влажная ткань прилипла к торсу, грудь поднимается и опускается рывками от учащенного дыхания, словно подросток пробежал несколько километров. Взгляд скользит по шее, обгоревшей на солнце. И, наконец, он ловит в зеркале взгляд, в котором читаются радость и в то же время страх. Его собственный взгляд. Отражение в зеркале расплывается в улыбке. Новые зубы. Эта улыбка означает, что кто-то сильно вляпался. — Меня вычислят, — думает он. — Стоит им на меня взглянуть, все сразу станет ясно. Сомнений нет, но он и сам не знает, так ли это важно. Он не думает о последствиях. Трепет от того, что случилось утром, еще слишком силен. На дворе осень, но жарко, как летом. Вчера приемная мать взяла с мужа слово, что в воскресенье они с сыном побудут вдвоем. Только отец и сын. Можно сходить за грибами или поохотиться на птиц. Проснувшись, подросток почувствовал запах свежего белья. На кровати для него лежали новые постиранные вещи. Мать приготовила ему завтрак — стакан молока и хлеб с сахаром. Подросток сказал, что будет рад провести время с отцом, но мать ответила, что тот ушел рано утром, забыв об обещании. Отец не хотел проводить с ним время, и когда мог, избегал его. Он был неразговорчив. Закрывался в мастерской, где делал кресла-качалки, домики для птиц, фигурки эльфов в больших красных колпаках, маленькие водяные мельницы и флюгеры. Такое у него было развлечение. Из мастерской он выходил только поесть или посмотреть телевизор на диване. Приемная мать, наоборот, была вежлива и много улыбалась. Улыбка у нее на губах не исчезала, даже когда она спала. Подросток часто подолгу смотрел на нее по ночам, стоя у ее кровати. Поэтому тем воскресным утром он не понимал, что делать. Потом решил, что раз уж у него выдался свободный день, можно покататься на велосипеде. Он накачал колеса, пристроил на руле звонок и уже собирался стартовать, как вдруг раздался свист. «Длинный!» Протяжный свист, который призывал его, две бесконечно повторяющиеся ноты. Оставалось только послушаться. Подросток бросил свои занятия и поднялся в комнату мертвого мальчика. Мики, как и в прошлый раз, сидел в кресле и раскачивался. Он приказал подростку выполнить... Непростое задание и подробно объяснил, что нужно сделать. Подросток не понял, зачем, но не осмелился спросить. Скоро он уже крутил педали и бороздил просторы полей. Щебенка шуршала под колесами, цепь скрипела при каждой попытке ускориться. Такую свободу ощущаешь только, когда рядом никого нет. Он уже почти позабыл о том, что приказал ему Микки. После очередного крутого подъема он свернул на тропинку к заправке для сельхозтехники. На парапете сидел ребенок и играл с маленьким жестяным танком, на вид года три, не больше. Подросток спрыгнул с велосипеда и подошел к малышу. Подумал, что родителям не стоило оставлять такого кроху без присмотра. Даже теперь, стоя в уборной, он чувствовал запах керосина от бензозаправки. Из-за двери доносились звуки телевизора. Приемный отец все смотрел новости. До подростка долетали обрывки фраз. «Случилось что-то плохое, немыслимое, невозможное». И тут он понял, что ведущий говорит о нем. Подросток скорчился и задрожал. Он не думал, что обо всем станет известно так скоро. Теперь его накажут. Это точно. Из скудной хроники он выхватил несколько странных слов. Поиски. Пропал. В страхе, что с ним что-то случилось. И еще одно. Оно особенно привлекло его внимание. Чудовище. Раньше он думал, что чудовища бывают только в сказках. — Чудовище! — произнес он тихо, с нежностью выговаривая каждый звук. — Они думают, это сделал взрослый, — сообразил он. Ему стало смешно. Кажется, ему удалось их провести. Может, удастся обмануть? и приемных родителей, хотя бы мать. Отца вряд ли. Отец точно все поймет. Он с первого взгляда все понял, как только мальчик и Мартина вышли из вагона. Отец сразу осознал, какую ужасную ошибку они с женой совершили. Но теперь уже слишком поздно, ничего не изменишь. Малыш на заправке тоже ему поверил. Достаточно было пообещать малышу показать новорожденных котят, и тот пошел за ним. Подросток привел малыша в заброшенный дом за холмом. В доме был колодец, такой глубокий, что если бросить туда камень, даже не слышно, как он стукнется о дно. — Котята там, внизу, — сказал подросток. Малыш даже не расплакался, только смотрел на него широко раскрытыми глазами. Этот взгляд подросток никогда не забудет. В этом взгляде читалось удивление. В дверь постучали. Ужин почти готов, сказала приемная мать. Подросток не ответил. Он просто открыл кран и пустил воду, сделав вид, будто моется. «Вы его никогда не найдете!» — бросил он в тишину. Потом запустил руку в карман шорт, вытащил маленький игрушечный танк и внимательно его осмотрел. Отдаст его Микки. Наверное, из него можно сделать брелок или кулон на шею. Микки будет им гордиться. Не то что приемный отец, который смотрит на него как на ошибку природы. Вера смотрела на него точно так же. Наконец, умывшись и выйдя из ванной, он направился в кухню, не догадываясь, что его ждет. Он сел за стол перед тарелкой, на которой лежала щедрая порция запеканки из макарон. Он все еще не осмеливался взглянуть на родителей, но прежде чем поднести вилку к рту, Он поднял голову и все же на них посмотрел. Ничего. Не произошло ровным счетом ничего. Все продолжали есть, как ни в чем не бывало. Слышались только позвякивания столовых приборов и тиканье настенных часов. Он был счастлив и ужасно-ужасно голоден.